Многоногие животные. Имя этого существа «Многоножка п о л н о н о г о я Впервые ее обнаружили еще, а в двадцать шестом году прошлого века в Калифорнийском ущелье Сан-Бенито. И С тех пор на глаза зоологам Многоножка не попадалась. И вот наконец, после долгих поисков. В том же местечке Сан-Бенита в 2006 году американский энтомолог Пол Марек вместе со своим братом нашли четырех мужских особей, трех женских и пять не п о л о в о зрелых. В ходе исследований биологии этих организмов энтомологи установили ряд любопытных фактов. Например, оказалось, что изначально насекомые рождаются внешне абсолютно одинаковыми. И только лишь в процессе развития самки начинают обгонять самцов как в росте, так и по количеству ног. Так половозрелые самки в среднем почти вдвое длиннее представителей мужской половины – 33,2 сантиметра против 16,2 сантиметра. Кроме того, у самок на 171 членнике энтомологи насчитали почти 670 ножек, в то время как у самцов на 105 ч л е н и к а х 420 ножек. В целом же представители этого вида могут иметь до 750 ножек, а это, вероятнее всего, рекордный результат по числу конечностей в мире животных. Для сравнения у обычной многоножки приблизительно 300 лапок. Следует заметить, что многоножка рекордсмен обитает только в одном месте на нашей планете на участке в Сан-Бенито площадью около квадратного километра. Впрочем, п о л н о г о г у ю многоножку, видимо, следует считать лишь рекордсменом среди сухопутных организмов, поскольку в морях обитают животные, у которых ножек гораздо больше, и относятся к этим существам. Морские ежи, хотя ног у них вроде бы и нет, а только иглы, но они выполняют в жизни ежей самые разнообразные функции. И связано это с тем, что каждая игла посредством суставной сумки соединяется с мышечными волокнами, а значит и двигаться она может в самых разных направлениях, как, например, верхние конечности человека. Поэтому, например, у взрослого к о п ь е н о с н о г о ежа длинные боковые иглы используются как костыли, расположенные вокруг р т а как ходули. И бегает этот еж на своих колючих ногах одинаково хорошо и по камням, и по гладкому дну. Кроме того, при участии игл ежи могут захватывать и удерживать добычу. Также они помогают ежу перенести еду к ротовому отверстию. Ежи также обязательно с их помощью придерживают еду, которую откусывают небольшими порциями. Вообще же иглы — это почти универсальный орган этих морских животных. Без них не обходится почти ни одно действие ежей. Строится норка, иглы тут как тут. Забрался еж в расщелину, снова ему без игл не обойтись. Например, толстые иглы ежа. Гетероцентротуса помогают ему удерживаться в скальных р а с с е л и н а х и противостоять прибою. А мелкие и многочисленные иголки плоских ежей, словно миниатюрные лопатки, в случае опасности за 10-15 минут засыпают своего владельца грунтом так, что ни один хищник не увидит. даже когда ёж случайно переворачивается на спину, опять же, чтобы вернуться в традиционное положение, ему необходимо воспользоваться иголками. И, конечно же, иглы защищают многих е ж е й от врагов. Например, чёрный ёж, поселившись в расщелине в качестве первой линии обороны, словно пики выставляет свои острые иглы. Опасным оружием я в л я ю т с я торчащие во все стороны. Тридцати сантиметровые иглы ж а д и а д е м ы Уже один вид этих устрашающих копий может навести страх на противника. Но ведь эти иглы на конце еще и зазубрены и очень тонкие и ломкие и внутри содержат ядовитые вещества. Кроме того, они очень подвижные. В случае малейшей опасности Йош складывает вместе несколько игл в острую твердую. Пику и направляет в ту сторону, откуда возникла угроза. И уж совсем казалось бы невероятную функцию выполняют иглы. Некоторые из них, так называемые с ф е р и д и и являются еще и органами равновесия. Имеют ежи и еще одно многофункциональное устройство. Это амблаокральные у ножки-присоски, которые являются частью уникальной, характерной только для иглокожих. а м б у л а к р а л ь н о й системы. Этих ножек у некоторых видов может быть больше тысячи. По этой причине морских ежей и следует считать самыми многоногими существами в мире. Каждая ножка состоит из цилиндрической трубочки, с э л а с т и ч н о й ампулы у основания и с присоской или подошвой на свободном конце. Когда ампула сжимается, ножка наполняется водой, растягивается, а ее присоска в это время прикрепляется к различным подводным предметам. Затем резко сокращаясь, ножка укорачивается, и тело животного перемещается. С помощью амбулакральных ножек морские ежи передвигаются по морскому дну, причем достаточно быстро. Например, еж за одну минуту с помощью своей тысячи ногой ходильной установки может преодолеть пятнадцати сантиметровое расстояние, а вот лазающий морской ёж при помощи своих длинных игл ног может взбираться даже на древовидные кораллы или на колонии полипов. При этом его неуклюжее тело невероятным образом сохраняет равновесие. По сути, этим двум группам организмов Никто больше из животных, обитающих на суше и в воде, конкуренцию по количеству конечностей составить не может. И впрямь, в высших ракообразных в основном двенадцать пар конечностей. Причем, если лапки первых семи сегментов, следующих за головой, используются для ходьбы, то конечности остальных пяти превратились в дыхательные органы. Еще меньше ножек у пауков. восемь и насекомых шесть а у позвоночных животных этого меньше например у амфибий рептилий и млекопитающих по две пары ног у птиц одна а вот у змей органы передвижения вообще отсутствуют на первый взгляд может показаться что число конечностей у животных всегда п а р н о е но оказывается из этой закономерности есть исключения Брюхоногие моллюски, милости просим, у них нога только одна, то есть они тоже своеобразные рекордсмены, но в категории организмов с наименьшим количеством ног. Среди этих существ немало оригиналов. Взять хотя бы обитающую в средней полосе Европы лужанку-желородку. Это относительно крупный моллюск. о т н о с я щ и й с я к классу брюхоногих. Высота ее раковины достигает сорока миллиметров, ширина т р и д т и Кроме массивных размеров, лужанку легко отличить от других брюхоногих также потонкостенной, спирально завитой, бледнокоричневой раковине, на которой выделяются три шоколадного цвета продольные полоски. Домику лужанки помимо полосатой крыши имеет еще и дверь, роговую крышечку, расписанную концентрическими кругами. В случае опасности улитка этой крышечкой очень плотно закрывает вход в устье раковины. Вроде бы ничего поражающего воображения в этом нет. У многих моллюсков ж и л и щ е с крышечками, но оказывается, хозяйка этого симпатичного домика обладает еще и удивительной способностью. к живорождению. Впрочем, об этом говорит и название рода настоящие живородки, к которому относится лужанка. А плодотворенные самцом яйца развиваются не в воде, как у большинства моллюсков, а в яйцеводе самки. Во время беременности лужанки в яйцеводе находятся разновозрастные зародыши, которые располагаются в нем в определенном порядке. В концевой части яйцевода находятся более зрелые эмбрионы, тогда как следующие за ними существуют на более ранних стадиях развития. При таком разнокачественном составе зародышей размножение у лужанки происходит почти круглый год, так как и весной, и летом, и даже зимой. теле м о л ю с к а постоянно н а х о д и т с я двенадцать-двадцать пять вполне развитых зародышей. Новорожденные лужанки, не оставаясь ни минуты на попечении родителей, сразу же начинают вести себя по взрослому, но при этом отличаются от взрослых не только своими размерами, но и наличием бахромчатых выростов, расположенных несколькими рядами вдоль завитков раковины. Правда, впоследствии эти бахромки отпадают, но даже после этого некоторое время на раковинах у молодых лужанок можно видеть спиральные ряды точек, соответствующие прежним местам расположения бахромчатых выростов.